Глава третья. Приятный человек. Что это за город такой? Пауза уже значительно затянулась, а помолчать вдоволь я успел еще в мертвом мире. У него конец вообще есть? Это Москва. «Отозвался Макс. Я как-то раз с одной окраины на другую перебирался, почти день потерял». «Хороший город». Немного нехотя подключился к теме Крейн. «Здесь куча возможностей». «Как и везде», – не согласился я. «Ехать долго еще?» «Нет, почти на месте», – снова отозвался Макс. «Почти», – оказалось примерно полтора часа. «Ничто не предвещало беды», Как вдруг все вокруг просто перестали ехать. Притом все произошло настолько быстро и непонятно, что за пару мгновений нам даже развернуться возможность отрезали. Вначале это происходило спокойно, а затем кто-то позади вдавил клаксон, и по округе разлетелась гудящая какофония. Странная традиция, конечно, но почему мы вдруг остановились? Этот вопрос я тут же адресовал Максу, но ответ окончательно обескуражил. Пробка. Причина ее образования стала понятна примерно через час. Впереди местные власти организовали пост. Служители закона проверяли все машины и, кажется, я понимаю, кого именно они хотят увидеть. «Валим» – обернулся через сиденье Крейн. «Так, Макс, получается, ты свободен?» «Забирать не нужно?» – на всякий случай уточнил тот. «Нет, дальше мы сами», – покачал головой тот и хлопнул дверью. Мы с Шершавым уже дожидались снаружи, и я с любопытством рассматривал странный мир, который застыл на этапе среднего развития. «Вроде и технологии уже развиты, но какие-то они все еще примитивные», Но самое странное, что мне оно кажется знакомым, будто я жил здесь достаточно долгое время. Вот эта машина, она называется «Лексус», а вон та — «Жигули». Ладно, надеюсь, ответы и впрямь будут. Минут пять пешком, и носа коснулся восхитительный аромат. Живот аж скрутило в приступе голода, изнутри практически рычание раздалось. Шершавый посмотрел на меня с какой-то завистью. Даже у него такой рык вряд ли получится. «Жрать хочешь?» – уточнил Крейн и, дождавшись, кивка продолжил. «Пошли, здесь неподалеку шавуху вкусную готовят». «Как-то подозрительно у меня эти два слова воспринимаются», – усмехнулся я. «Что такое шавуха?» «О, друг мой!» – засмеялся в ответ он. «Сейчас ты познаешь Дзен». спорить я не стал запах действительно был очень аппетитный в крайнем случае шершавый сожрет ему вообще до лампочки что метать пара минут и вот мы стоим у небольшого ларька сбоку которого дымит труба в небольшом оконце мелькает человек с манголоидными чертами вся витрина завалена различной выпечкой и небольшими табличками с цифрами на самом верху имеется надпись «Шаурма». Так, а вот это уже окончательно странно. Откуда я знаю эти символы и почему умею их читать? Иероглифы на турнире мне вообще никак не давались, а здесь вон чего. Ох, как же мне, сука, любопытно!» Шавухой оказался брикет, состоящий из мяса, салата, какой-то непонятной жижи белого цвета и все это внутри тонкой лепешки. Несмотря на странное название и внешний вид, угощение я втрепал за пару минут. Шершавый вообще справился за секунды. «Эй ты!» – заглянул я в окошко. «Дай мне еще одну такую штуку!» Человек внутри кивнул и принялся за работу наблюдать, за которой было сплошным удовольствием. Крейн приложил пластиковый прямоугольник к коробочке с кнопками, и вскоре я снова вгрызался в лепешку, но на этот раз уже на ходу. Затем мы спустились под землю. Здесь по тоннелям двигались поезда. Вот где, оказывается, были все люди, что жили в этом бесконечном городе. Человеческий поток гудел, подобно горной реке. Все куда-то бежали, спешили, толкались и ругались. Незаметно для себя я вдруг тоже начал ощущать волнение, будто еще немного я опоздаю на важную встречу. Поездка длилась недолго, и буквально через две остановки нас с Крейном практически вынесли из вагона – Небольшой подъем по живой лестнице, и вот мы уже поворачиваем к спальному району. «Я таки приветствую вас, господа!» Со странным акцентом встретил нас человек в домашнем халате. «Что привело вас в мою скромную обитель?» «Здравствуйте, Симон Вольфович!» вежливо поздоровался тот, мы к вам по делу!» «Кто бы сомневался!» – смешно всплеснул руками тот. «Разве кому может прийти в голову проведать бедного старика просто так?» «Нет, все спешат к Симону Вольфовичу по делу, как будто у меня своих мало!» «Мы бы не стали вас беспокоить по пустякам!» «Все так же вежливо продолжил беседу Крейн. «За нами идут агенты, ну и вот!» – он указал на меня. «Узнаете?» «В моей семье редко кто жаловался на память», – поправил небольшие круглые очки хозяин квартиры. «Ну что вы встали в дверях, как ей-богу не знаю кто? Вот так кто зайдет, неудобно, шо подумать люди?» Продолжая причитать, Симон Вольфович провел нас в просторную гостиную и усадил в огромные кресла. Вскоре какая-то женщина принесла чай и вежливо прикрыла за собой двери». «А вы неплохо расшевелили этот муравейник». Оставшись с нами наедине, хозяин квартиры перешел на деловой тон. «Кто бы мог подумать, когда мы с вашим отцом начинали этот проект, что он даст такие плоды?» «Можно вот с этого момента немного подробнее?» Тут же включился в разговор я. «Очень ж хочется понять, что я такое». «Разве вы не осознаете себя как личность?» Скинул брови Симон. «Мы таки не сумели вложить у вас душу?» «Я не об этом. Нет, вы таки как раз об этом». Спокойным, но не располагающим к приреканию тоном оборвал меня он. «Вы прямо заявили о своей принадлежности к вещи, назвав себя что? Но, смею вас заверить, молодой человек, это совсем неправда». «Так в чем тогда правда?» усмехнулся я. том что нашу работу признал даже турнир. Вежливо улыбнулся тот. А известно ли вам, как такое непросто? Полагаю, что нет. Иначе вы не стали бы обижать меня своими странными речами. Так вот, мы создали уникальное живое существо, совместив, казалось бы, несовместимое. Насколько мне известно, меня создал и турнира. Вот опять. «Нет, ну вы посмотрите на него, Крейн Аристархович! Где вам удается всегда находить подобные экземпляры, которые имеют мои нервы?» Симон снова всплеснул руками и принялся причитать. «Я таки похож на того, кто собирается вас обманывать. Ваш разум, алгоритм мышления, вот на что была способна машина. Мы таки вдохнули в вас жизнь!» «Вы знаете, по какому принципу работает программа?» «Ну, примерно», – поморщился я и покрутил пальцами в воздухе. «Ха, примерно. И вы смеете мне заявлять, что имеете понятие о том, кто вы такой?» В глазах Вольфовича постепенно зарождался огонек безумия. «Так и я вам сейчас все разъясню». чтобы вы, не дай бог, сказали где-то на стороне, будто Симон Вольфович не может. Из дальнейшего я понял лишь одно. Меня из цифрового мира причудливым образом смогли перенести в биологический, и сделано это было при помощи новейшей разработки на основе клеточного программирования. Оказывается, принципы там сильно схожи. Если объяснять простым языком, то выглядит это примерно так. Программа управляет электрическим импульсом, либо ноль, отсутствие импульса, либо единица, с последний импульс есть. Так вот, эти головы смогли заставить подобным образом работать клетку, а мою цифровую структуру перестроили по типу схемы в процессоре, но только на клеточном уровне. Я, конечно, больше половины не понял из того, что Симон с лихорадочным блеском в глазах объяснял, но выходило как-то так. Тот самый код, что заставлял бегать электрический разряд по проводникам в нужном направлении, теперь производил или не производил белок в клетках. Ну а сам код, который и являлся по сути моим сознанием, удалось залить в тело при помощи нанитов. Трудностей было очень много, и в процессе создания погибло очень много биологического материала, а именно людей. Меня не выращивали в пробирке заново, но очень скрупулезно перестраивали из уже имеющихся людей. Отсюда и мои знания на подсознательном уровне, а также полные провалы в памяти. Выходило так... что мозг человека, как и его тело, умерли. Но Симон Вольфович и Аристарх Пантелеймонович вернули его к жизни, а заодно наделили другим сознанием. Вот только был один маленький нюанс. Для экспериментов позволяли использовать лишь отбросы общества. И, к сожалению, удача улыбнулась только с телом какого-то маньяка. Пиздец. Единственное, что я смог из себя выдавить по окончании объяснений. «Вынужден с вами согласиться», – довольно кивнул Симон и переключился на спокойно сидящего в кресле Крейна. «Примерно то же самое сказал ваш покойный отец, когда Василий впервые открыл глаза и тут же перегрыз горло молоденькому ассистенту. Мы потратили годы, но так и не смогли понять, откуда такая жажда крови». «Ты где взял этого мудака?» Я медленно перевел взгляд на Крейна. «В смысле?» Сделал вид, что не понял, о чем я, спросил тот. «Значит, ты говоришь, что не понимаешь, с чего вдруг я люблю кровь?» Я едва смех сдерживал от абсурда ситуации. «Скрестили бульдога с носорогом и удивляйтесь полученному эффекту. Да вы еще большие психи, чем я!» А? И я залился хохотом, прекрасно при этом понимая, что человек передо мной всего-навсего клоун. Никогда в жизни он не занимался этим проектом. Может быть, что-то слышал, знает, но я не его рук дело. Хотя, возможно, мне просто противно осознавать, будто я творение именно этого человека – Ведь в любом случае люди причастны к данной ситуации, но не в буквальном же смысле. Нет, со мной явно что-то не так, и я это чувствую, понимаю. Волк спокойно лежит у двери, наблюдает за тем, как мы все трое хохочем. Если будет нужно, он порвет глотку обоим. Вот только мне хочется убить одного из них. Рейн мне еще пригодится. Но теперь я стал умнее, пожалуй, пока не стану его вскрывать. Для начала кое-что выясню. Сима, утерев слезы, продолжил беседу я, как можно перекрыть доступ к турниру? Боюсь, это никак не получится, продолжая нервно хихикать, ответил он. Чтобы такое сотворить, нужно быть богом, а это нам не под силу молодой человек. «Вы знаете, что такое мультиверсум?» «Ну да, в общих чертах», – снова покрутил я пальцами в воздухе, изображая неопределенность. «Я смею заверить вас, что вы ни черта об этом не понимаете», – перешел на серьезный тон тот. «Тот момент, когда ваше тело и сознание летит через кротовую нору, все это создавалось одновременно с Вселенной». «Представьте, будто это ваша нервная система, и что же случится, когда я вырву все ваши нервы?» «Но ведь можно просто отрезать от меня кусок», – моментально сориентировался я. «Потому я и говорю, здесь без бога не обойтись», – всплеснул руками Симон Вольфович. «Вы попробуйте для начала поднять такой нож, а лучше хотя бы найти». И, как говорила моя покойная бабушка, «Я, конечно, верю в твой ум, Симочка, но банк придумал не ты». «А что с агентами?» – перевел я разговор в более ближнюю приземленную тему. «Так и что агенты?» – пожал плечами тот. «Они лишь исполнители человеческой воли. Никто никогда не должен покидать турнир, и это снова придумал не я. Вы можете считать их полицией миров, если удобно». И вся эта информация... вновь погрузила меня в раздумья. Так, значит, закрыть миры не получится. От агентов мне тоже не уйти. Веселенькие вселенские перспективы. Кажется, самая лучшая идея – это вернуться обратно и продолжить участие. Вот только в конце ничего хорошего не ждет. Там вообще пусто. «Где сейчас скин, я не знаю, да и вряд ли хоть кто-то сможет подсказать». «Выходит, я снова сам по себе о помощи и ответов, как всегда ждать не приходится. Что же делать?» «Хорошо, зайдем с другого конца», – немного поразмыслив, продолжил я. Кто-то же управляет кроту-минорами. Не может быть так, чтобы я вот здесь и сейчас взял и перепрыгнул в другой мир правильно. Мне для этого как минимум оборудование нужно. Наверняка команда по обслуживанию тоже имеет место быть. Такие ее и охраняют агенты. Натянул невинную улыбку собеседник. Или вы имеете сказать, что всех их убьете? Хм, ну это вполне здравая идея. Нагло ухмыльнулся я. «Где мне их найти?» «Вы, молодой человек, не того спрашиваете?» Завел свою пластинку Симон. «Если бы я все знал, так и думаете, жил бы настолько скромно? Но смею предположить, что оборудование, скорее всего, в жилых регионах. И как только вы туда сунетесь, сразу прилетит нехилое подкрепление». К тому же я никак не пойму, вы что, на полном серьезе собираетесь сделать такое в одно лицо? Чего же, у меня там остались друзья? На сей раз моя ухмылка выражала явную кровожадность. Границы локаций этого мира разделены непроходимой границей. Снова в разговор вступил Крейн. Ты видел одну из них, должен понимать, что через такую невозможно перебраться. людям скорее всего да согласился я а вот о таких как я думаю речь не идет таки вы тоже человек от возмущения симон вольфович даже подорвался с места что то я не уверен покачал я головой и даже не стал перевоплощаться костюм позволил нанести правильно рассчитанный удар в область сердца ровно в тот самый момент Когда оно набирала в себя кровь, чтобы толкнуть ее дальше по артериям, очень удачно совпало и с тем, что в этот самый момент Симон делал вдох. Сердечные мышцы не выдержали давления и порвались. Его работа закончилась, как и у легких, которые наверняка пребывали в болевом шоке. Куратор лишь захрипел, схватившись за грудь, и умер мгновенно. Вот только у мозга пока еще хватало кислорода, и он отказывался верить в такое, потому ринулся проверять работу системы организма, заставляя тело плясать и прыгать, сшибая содержимое журнального столика на пол. На этот шум в кабинет ворвалась служанка. Она на мгновение замерла в дверях и с ужасом уставилась на происходящее – Зрачки расширены, вот-вот произойдет истерика. Ее рот уже открылся, чтобы разразиться визгом на всю округу, когда шершавый прыгнул вперед. Челюсти моментально сомкнулись на горле, и они вместе полетели на пол. Крик даже не успел вырваться, из разодранных артерий хлынула кровь, а с отсутствием гортани ушла и возможность производить звуки, Лишь хриплое бульканье доносилось со стороны будущего покойника да хруст хрящей на зубах хищника. «Я уж думал, ты никогда не решишься», – подскочил с кресла Крейн. «А ну сидеть!» – сухим тоном рявкнул я. «С тобой я еще не закончил». «Не думаю, что это хорошая идея», – покачал он головой, но тем не менее обратно в кресло плюхнулся. «А меня твое мнение мало интересует», – огрызнулся я и кивнул в сторону покойника. «Что это за мудак?» «Я тебе уже говорил, это куратор», – ответил тот. «Он ведет переговоры об участии в турнире. В твоей разработке он тоже участвовал. Ровно год дается на подготовку после согласования претендента. Так что он на самом деле знал о тебе немало. Только что в создании не участвовал». «Ну, в смысле, как объекта». «Да я понял», – поморщился я. «Что ты мне как маленькому в самом-то деле? Нахрена ты меня сюда притащил? Вот что интересно. Так еще и ждал, пока я его грохну, оказывается». «У него личный вход имеется». Ошарашил меня ответом Крейн. «Так вот сейчас не понял», – округлил глаза я. «Ты че, на турнир меня вернуть вздумал?» а ты сейчас в какое то другое место собирался пожал плечами тот ты мне зубы не заговаривай носил я Крейна. не просто так мы сюда пришли портал ведущий прямиком на турнир тоже не только что появился выкладывай все или я с места не сдвинусь короче это все моя затея ты и все что сейчас происходит выдохнул тот когда я понял что случилось с моей дочерью «Пиздец!» Я рухнул обратно в кресло. «Мне кажется, или реально вокруг меня свет клином сошелся. А можно как-нибудь так, чтобы вы сами там по-быстренькому свое говно разгребли, а я потом подойду?» «Так не получится. Ты уже слишком глубоко влез в историю», – покачал головой Крейн. «К тому же агенты от тебя не отстанут». «Но как-то так я и думал», – хлопнул я себя ладонями по коленям. «Ладно, пошли показывай, кого убивать. Хотя нет, не так быстро. Подробностей хочу». «Подробностей чего?» – задал наводящий вопрос тот. «Ну, например, о предстоящем. Какие планы? Каким образом их лучше в жизнь притворять?» Я принялся загибать пальцы и задумался над дальнейшими вопросами. А что мне, собственно, еще нужно знать? За каким хером он действовал как мудак, не говоря ни слова? Да тут и лосю понятно. Я б его в первые минуты нахер послал, даже до конца предложения бы не выслушал. Кстати, о птичках. И самый главный вопрос – мне что с того? Наконец, окончательно удалось сформулировать мысль. Ты, значит, получишь месть, Светка или Искин свободу, а всю работу должен делать я. Нет, ребята, так не пойдет. Ты вроде с ней договорился, сделал удивленное лицо тот. Я этого не помню и, скорее всего, еще вернусь к обсуждению данной темы, задумчиво пробормотал я, хотя... Она мой создатель, я в принципе ей обязан. Отвали, короче. не надо передёркивать». «Что ты хочешь?» – Перешел на торг-крейн. «Я пригожусь, буду должен». «Я что, на банк похож?» – округлил я глаза. «Нет, дорогой мой товарищ, дай что-нибудь более конкретное». «Так назови цену», – Развел руками тот. «Почему ты такой сложный?» «Уж каким мама создала», – ухмыльнулся я. «Короче, я заберу себе этот мир». «Какой?» – удивленно осмотрелся Крейн, наверняка решив, что я подразумевал то, в котором мы находились в данный момент. «Мир турнира!» – пришлось внести уточнение. «Я заберу его себе, и вам, людям, не будет в него доступа!» «Что ты делать-то с ним будешь?» – усмехнулся тот. «А вот это тебя вообще волновать не должно! Хотя на ум приходит немного другое слово на букву «Е». Резко ответил я. Мы договорились? Хорошо. Натянул на лицо улыбку он и протянул мне руку. Так даже лучше. Не придется переживать за охрану границ. Ну вот и славненько. Кивнул я и поднялся с кресла. Псс, шершавый, мы уходим. Уверен, что стоит спешить. Нас там как пить дать будут встречать. Слегка заволновался Крейн. Может стоит для начала подготовиться? «Не!» – беззаботно отмахнулся я. «Экспромт в нашем случае правильнее. Пока будем готовиться, они займутся тем же самым. Плюс можем потерять преимущество в виде этого портала. Так что нет, пошли по-быстрому всех замочим и дело к стороне. Где этот портал?» Я выдержал небольшую паузу и добавил «вонючий». Крейн внимательно посмотрел мне в глаза и ухмыльнулся. Видимо, заметил в них азартных бесят.